Доверие подобно снежному кому. Дмитрий Мурев, генеральный директор акционерного общества РЖД Логистика. Без доверия невозможно представить современный мир. Пойдете ли вы к врачу, которому не доверяете? Сядете в такси к подозрительному водителю? Станете ли покупать и пользоваться товарами сомнительного производителя? Конечно, нет. Если это справедливо в личной жизни, то почему не должно работать в публичной сфере? Доверие упрощает, ускоряет и повышает эффективность всех бизнес-процессов практически в любой организации. Но способны ли мы доверять своим коллегам, подчиненным и партнерам по бизнесу? В западной деловой литературе давно известна теория о том, что доверие может стать конкурентным преимуществом бизнеса. Однако в реальной бизнес-среде такой подход встречается нечасто. Это обусловлено как сложившейся практикой деловых коммуникаций, так и давно устоявшимися моделями человеческого поведения. Возможно ли вообще создать эффективный бизнес, основанный на доверии? Мировые эксперты в области личностного роста и профессионального развития отвечают на этот вопрос утвердительно. Построить бизнес-процессы в компании таким образом, чтобы доверие играло ключевую роль, возможно, если изменить мировоззрение большинства сотрудников но в первую очередь топ-менеджмента. Только личный пример руководителя способен вдохновить подчиненных на изменения собственной модели поведения. Такой вывод я делаю из собственного опыта. Я всегда доверяю людям, с которыми работаю. Это облегчает коммуникацию, упрощает взаимодействие, помогает взаимопониманию и ускоряет работу. Если у сотрудника что-то не получается, не достигнут запланированный результат, то виноват, скорее всего, руководитель, который не смог правильно объяснить задачу, дать нужные ресурсы для ее решения и мотивировать на работу с полной отдачей. На первый взгляд проблема кажется незначительной. Отсутствие доверия не повлияет на объем выпускаемой продукции, не уменьшит долю компании на рынке, не снизит существующий оборот, но и не откроет перед компанией новых возможностей, в том числе и для экономического роста. В атмосфере взаимного доверия заметно сокращается срок реализации проектов и внедрения инноваций. Организация становится более гибкой и чуткой к изменениям рынка. На что влияет отсутствие доверительных отношений в организации? Во-первых, снижает мотивацию на достижение результата у большинства сотрудников. Низкая мотивация – низкая эффективность. Во-вторых, невозможность полностью доверять коллегам снижает скорость бизнес-процессов. При взаимодействии между сотрудниками или подразделениями компании слишком много времени тратится на то, чтобы разобраться, насколько они искренне в своих намерениях, какие цели преследуют, что стоит за тем или иным решением и проектом. Накопительный эффект таких задержек может привести к снижению финансовых и экономических показателей всей организации. Низкий уровень доверия в компании закрывает практически все возможности для ее роста. Допустим, в компании внедряется новая система управления проектами по инициативе топ-менеджмента или профильного департамента. Несмотря на все очевидные плюсы и преимущества, без доверия между сотрудниками разных подразделений система будет внедряться крайне медленно и с большими усилиями. Менеджеры станут игнорировать новые методы, продолжая работать привычным способом, поскольку не доверяют источнику инициативы и не верят в ее пользу. Таким образом, инновация либо совсем не приживется в компании, либо будет внедряться формально, преодолевая сопротивление тех сотрудников, чью работу должна облегчить и улучшить. В итоге компания либо напрасно потратит деньги на новую разработку, либо не в полной мере ощутит экономический эффект от ее внедрения. С точки зрения эффективности бизнеса, оба сценария нежелательны. Или, например, к менеджеру по продажам со срочным заказом Обратится клиент, готовый оплатить услуги компании по цене значительно выше рыночной. Однако нужно выполнить работу в сжатые сроки, поэтому некоторые внутренние процедуры в компании придется провести уже после оказания услуг. Бизнес-процессы и внутренние регламенты компании не предусматривают ускоренной процедуры выполнения заказа, поэтому велик риск упустить выгодного клиента. Если уровень доверия между сотрудниками в компании достаточно высок, то совместно они найдут оптимальное решение вопроса. А если нет, то выгодный клиенту уйдет в другую компанию. Это наглядно показывает экономический эффект от взаимной уверенности сотрудников друг в друге. Безусловно, не все организации находятся в одинаковых условиях. Степень обязательности исполнения установленных бизнес-процессов и внутренних регламентов зависит от многих факторов, начиная со стиля управления и заканчивая отношением акционеров к возможности менеджмента действовать по своему усмотрению. И все же я считаю, что даже в сложных, высоко иерархичных организациях доверие может работать и мотивировать сотрудников на достижение более высоких результатов. С чего начать изменения в компании? Доверие начинается с лидера, который не обязательно должен быть руководителем или топ-менеджером компании. Главное, чтобы он стал лидером изменений. С него все начинается и постепенно распространяется на остальных сотрудников. Без открытости руководителя и уверенности сотрудников в его действиях невозможно полноценное и эффективное управление компанией. Доверие к руководителю, как правило, базируется на двух ключевых аспектах. Первый аспект – уверенность в честности, открытости и ответственности руководителя. Как руководителю вызвать доверие к себе, убедив сотрудников в своей честности и порядочности? Не обещать того, чего он не сможет выполнить и сдерживать данное обещание. Иначе сотрудники разочаруются и перестанут доверять его словам и поступкам. Старайтесь объективно оценивать свои обещания и объем ресурсов, затрачиваемых на их реализацию. Одинаково опасно как давать заведомо невыполнимые обещания, так и выполнять неэффективные обещания только ради того, чтобы не утратить доверие подчиненных. Ясность и прозрачность целей, которые преследует руководитель в своей работе, также помогут сформировать атмосферу доверия внутри компании. Если цели заключаются в заботе о благополучии организации и успехе команды, то это способствует установлению доверительных отношений внутри коллектива. Но цели должны не просто декларироваться, а подтверждаться на практике. Это формирует образ надежного руководителя в глазах сотрудников, способствуя росту кредита доверия для него. Второй аспект – отсутствие сомнений в компетентности и профессионализме руководителя. Как говорится, хороший человек – это не профессия. Вы не сможете доверять доброму, честному и искреннему врачу, если он допускает профессиональные ошибки. Расположение сотрудников и коллег нужно заслужить не только личными качествами, но и профессиональными действиями. Однако невозможно быть профессионалом во всем, поэтому следует постоянно совершенствовать свои сильные стороны и поощрять это стремление у подчиненных. Для формирования доверительной атмосферы стимулируйте и отмечайте сотрудников, которые делятся профессиональными секретами с другими членами команды, передавая свой опыт коллегам. В конечном итоге основной источник доверия – это результаты, которых мы добиваемся. Без ощутимой практической пользы не будет ни удовлетворения от пройденного пути, ни желания продолжать процесс трансформации. Как руководителю, так и подчиненным важно уметь не только проводить анализ конечного результата, но и вместе разбирать пройденный путь, организовывать совместную работу над ошибками, вырабатывать способы решения сложных вопросов. Именно в совместных обсуждениях рождается взаимопонимание, которое и ведет к доверию. Зачастую в диалоге при совместном обсуждении сложных или проблемных ситуаций руководитель склонен перекладывать всю ответственность на подчиненного. Это не только не способствует росту доверия, но и снижает мотивацию сотрудников, а иногда приводит к конфликтам, обидам или увольнению. Каждый руководитель должен иметь на вооружении несколько практических инструментов, которые помогут нивелировать психологические барьеры и начать доверять коллегам, партнерам и людям, с которыми его связывают деловые отношения. Критически важно уметь признавать ошибки. Безупречных сотрудников, как и безупречных руководителей, не бывает. Если в работе происходит сбой, то в той или иной степени в этом всегда есть вина руководителя. От неверного выбора исполнителя до ошибочного описания условий реализации конкретной задачи или конечного результата. Важно совместно разобрать все детали, обсудить каждый этап реализации и взять на себя ответственность за ошибочные действия в той или иной ситуации. Умение признать допущенную ошибку и предположить возможные пути ее исправления не принизит руководителя в глазах подчиненных. Наоборот, такое поведение охарактеризует его как гибкого и дальновидного человека, способного адекватно реагировать на сложные рабочие ситуации. Это умение – неотъемлемая часть саморазвития и свидетельство стремления к нему. Практические кейсы, пусть даже не слишком успешные, попадают в копилку профессионального опыта, а детальный разбор кейса и найденный выход из сложной ситуации помогут в дальнейшем избежать ее повторения. Также важно уметь принимать трудные решения. Кажется, что это обычное дело для топ-менеджера или руководителя подразделения, но это не совсем так. Есть целые компании, выстроенные по жесткому вертикальному принципу, где все решения единолично принимаются их главой. Такая политика, как правило, крайне негативно сказывается на всех процессах в компании и размывает ответственность руководителей любого уровня. Руководитель должен обсуждать сложные вопросы с подчиненными, объясняя на основе каких данных он принимает решения. Уважительное отношение к предложениям коллег и учет их мнений при принятии решений поможет сформировать в компании доверительную атмосферу. Именно это помогает мне доверять своим коллегам. А зарождаясь внутри одного человека, доверие, подобно снежному кому, постепенно ширится и растет, распространяясь сначала на всю компанию, затем на рынок, а в итоге и на общество в целом.